Голова шестая. Ник. Тук-тук. Юла неловко кашляет в дверях спальни. Доброе утро. Даже не желает, а будто спрашивает, доброе ли. Ужинали ведь вчера раздельно. Но встала она сегодня определенно раньше обычного. До выезда на работу она вполне могла себе позволить еще час поспать. Я там тебе завтрак приготовила. Глаза виноваты, голос подрагивает. Поешь? Поем по дороге. Я качаю головой. Мне уже пора выезжать. Шагаю к двери, но Юла шагает мне на перерез. перехватывая меня за руку. «Мы оба вчера погорячились, да?» «Да?» Я приподнимаю брови. Я почти всегда ей подыгрываю. В конце концов, не хочется расстраивать вынашивающую нашего с ней ребенка женщину. Но сейчас желания делать это нет. Два часа она болталась, непонятно где, вырубив телефон. Потом явилась, пошумела в ванной, позвенела тарелками в кухне и, всячески игнорируя мое присутствие, ушла в свою комнату. А я от этой инфантильности раздражался все сильнее. Возможно, это гормоны...» но все больше походила на какой-то острый психоз. Ладно, я погорячилась. Юла виновата склоняет голову и по девчоночи меня бодает. «Ты теперь до свадьбы будешь на меня злиться?» «Я действительно спешу, Юль». Сухо откликаюсь я, отводя от себя ее руки. Конечно же, она не унимается, идет за мной следом, смотрит, как я застегиваю пальто и беру шарф. «Я понимаю, чего ты хочешь, Ник!» тихо и очень жалобно произносит Юля за моей спиной. «Понимаю, хоть ты и думаешь, что все это не так». Я бы очень хотела, чтобы у нас так бы всё было, как у всех. Просто ты ведь знаешь, что всё идёт не гладко. Эти изменения, которых ты ищешь, их нет у меня. И срок небольшой, и маловодье. Я так боюсь, что ты это увидишь, увидишь, что у меня всё неправильно. Она начинает задыхаться за моей спиной, а меня снова сводит сильнейшая судорога, злости на себя. Докатился, довёл до слёз мать моего ребёнка. Оборачиваюсь, смотрю на неё, прячущую лицо в ладонях. Я ведь должен её любить. должен ценить то, что она для меня делает, даёт то, чего я давно хочу. Успокойся. Я выкрадываю у себя пару минут, чтобы обнять девушку, провести ладонями по её спине. Я знаю, что у нас всё непросто и никогда не требовал, чтобы ты была такой же беременной, как и все. Не уверен, что это в принципе возможно. Она вцепляется в меня с каким-то предельным отчаянием, царапает под тканью пиджака, всхлипывает в плечо. Я так боюсь тебя потерять, шепчет она. Так тебя люблю, а ты как будто отстраняешься. С каждым днём всё сильнее. Не говори ерунды, всё нормально. Если хочешь, могу приехать сегодня пораньше, сходим в кино. Да, да, очень хочу. Юля радостно вцепляется в эту идею. Мы давно время вместе не проводили, погрязли в работе. Мне правда сейчас пора, Юль. Напоминаю я осторожно отстраняясь. Увидимся на работе, может, пообедаем вместе. Она кивает и я выхожу. Ну и где мой занавес, где аплодисменты? Выдать столько правдоподобного вранья за 5 минут общения, бью все рекорды. Отдельная сковородка в одум не будет полагаться за то, что после такого разговора с будущей женой я еду в больницу, где сейчас сосредоточена всё моё несостоявшееся, в том числе и нелогичный порывы вывести энже на чистую воду. Что плохого в том, что я хочу знать правду? Только то, что я не знаю, что мне делать с ней после. Ситуация выглядит отвратительной, вообще не имеет выхода. Одно понятно точно, если мои подозрения оправдаются, я не буду тянуть до свадьбы и сразу обозначу ситуацию перед Юлой. Признаваться в собственной неверности будет непросто, но вечно избегать этого просто нельзя. Операция сдачи крови действительно похож на какой-то жёстко обусловленный квест. От меня требуют запарковаться в трёх дворах от больницы, пройти к ней пешком и зайти в лабораторию со служебного входа. И лечащий врач Эндже, которую смоку болтать на моё мутное дело Лекс, встречает меня у дверей, надвигая на нос медицинскую маску. Халат наденьте и бахилы. Устало требует женщина, нервно ёжись. когда мы заходим внутрь подсобного помещения медработников. Это какой-то склад, и белых медицинских халатов здесь действительно лежит с избытком. Один скрытый, отложенный, явно подготовлен для меня. Перинатальный центр ранним утром все равно больница. Здесь носятся медсестры, куда-то везут тяжелые тележки с кастрюлями, и даже есть пара ранних пациенток. Одна сидит у кабинета УЗИ, вторая попадается в коридоре лаборатории. Мы, кстати, проходим мимо и заходим аж в сестринскую, пустую сестринскую. Садитесь. Моя общиница запирает за мной дверь, кивает мне на стул у стола и на ряд стоящих в углу тумбочку. К моему удивлению, достаёт она оттуда полный комплект инструментов для взятия крови из вены. Не в первый раз или вы просто заранее подготовились. Вопрос не удерживается у меня на языке, оказывается, предельно рискованным. Женщина оборачивается ко мне, сурово сводит брови над переносицей. В её напряжённом взгляде ясно читается желание послать меня к чёртовой матери. К моему счастью, до дела так и не доходит. Врач стелет на стол одноразовую пелёнку. "Не в первый", хмуро озвучивает она. "Много вас не допапашкам да не ходит и пытается от ответственности как можно раньше увильнуть. Примерно 10 штук на одну действительно ветреную девочку". Рука в закатываем. "Я не собираюсь увиливать", замечаю я, пока на моей руке повыше локтя затягивается жгут. "Я наоборот хочу, чтобы результат проверки был положительным". Во время ощупывания вены врач молчит. Только по шовному дыханию я могу догадаться, что всё равно её раздражаю. Это же насколько нужно было обидеть девочку, чтобы она взяла и решила утаить отцовство. Презрительно цидит врач, когда кровь уже начинает течь в пробирку. Да, это очень меткий вопрос, пропускать который через себя мне совсем не хочется. Сильно, невесело признаю я, очень сильно. Да заметно. Тон не меняется. После слабых обид с нервными срывами на сохранение не ложаться. Объясняться отнекиваться мне не хочется, переваливать вину на Темирязева тоже. Как она сейчас? Тихо спрашиваю. Спохвателись. От кислоты тона моя собеседница можно заработать язву. Как она может быть восстанавливается? Быстро не ждите. Ребёнку нету угрозы. Риски есть всегда, безжалостно отвечает врач. У девочки затяжной депрессии, а не выше, чем у обычной роженицы с нормальным парнем. Могу за неё сказать вам спасибо, хотите? Депрессия у Энже. Я знаю, что это не шуточный диагноз. По крайней мере, я уже видел женщину с депрессией. отправляла эту дуру на скорой, когда она нажралась таблеток. Почти год пытался удержать наш с ней брак на плаву. И вот, пожалуйста, ещё одна женщина оказалась в этом положении снова, во многом из-за меня. Можно что-то сделать? Да всё вы уже сделали. Врачи небрежно вытаскивают иглу из вены, начинают встряхивать колбочку с кровью. Ребёнка заделали, девочку бросили, нервы ей вытряпали. Памятник ставить можно. Деньги на личку принесли, я надеюсь. Да. Плотно набитый конверт покидает свое тайное убежище во внутреннем кармане моего пиджака. Когда ждать результаты? А вот когда выпишу свою пациентку, тогда и пришлю. Неожиданно отрезает тетка. Не хватало мне еще, чтобы вы сюда явились и мозг выносить. Хорошо. Не сказать, что меня это устроит. Я бы предпочел узнать результат как можно быстрее, но генетическая экспертиза такого рода делается 10-12 дней минимум. И все зависит от лаборатории. Думать, что меня кинут, особо к причин нет. Лекс говорил, что эта женщина – его старая знакомая. «Ключи в замке, я никого не задерживаю», — бесцветно комментирует врач. «Халат только на складе оставьте». Я иду к двери, но в полушаге от нее останавливаюсь и оборачиваюсь. «А можете оказать еще одну услугу, не криминальную?» Смотрит на меня врач уничижительно, в духе «Да чего ты можешь попросить хорошего?» Я излагаю до того, как она успевает меня послать, как можно короче. А потом добавляю дополнительные условия. И вот тут врач начинает недоверчиво щуриться. «А это зачем?» потому что я прекрасно знаю, о ком мы с вами ведем речь. Чуть пожимая плечами. Мою помощь она не примет. А ей нужны лучшие условия, чем есть сейчас. Это еще вы с чего взяли? По ней хорошо видно, когда она не досыпает. Устала отрезаю я. Простите мой скепсис, но я примерно представляю, какой трэш может твориться в общей палате госбольницы. У вашего центра далеко не пятизвездочный рейтинг. Вы поможете или нет? На меня врач смотрит испытующий, потом разводит руками». «Оплачивайте по двойной ставке каждый день, и я могу сказать, что отдельную палату ей сам президент оплачивал». Перебор. Достаточно и того, что затраты на себя взял работодатель. Я покачу в голову, доставляя кошелек из кармана. К сожалению, в текущей ситуации это может не проконать. Работодатель Уэнджи тоже умудрился испортить свою переднюю репутацию. Но именно поэтому формулировки я определяю как деловые. Это должно сработать». Из пренатального центра я выхожу без чувства выполненного долга, но хотя бы с ощущением поставленной галочки. Осталось только дождаться результатов. В крови гуляет азарт, будто бы я уже держу их в руках, а осознанно не вскрываю карты. Мне всё ещё мало на что есть надеяться. По пути в женскую консультацию я всерьёз обдумываю свою необходимость туда ехать. С одной стороны, Юля вроде как обосновала свою истерику с другой, я всё равно хочу понять, как у неё дела. От неё ведь слова не вытянешь о её состоянии. Кажется, она даже может уехать и родить, а мне сказать месяц-чуть-чуть. Скользь. Имя лечащего врача я помню, хоть и слышал один раз. Во всём, что касается беременности, моя невеста чудить не по-детски, будто боится делиться со мной подробностями такого естественного и бесценного процесса, как зарождение новой жизни внутри неё. Интересно, является ли это оправданием тому, что я действую за её спиной? Хотя ничего криминального ведь в том, чтобы справиться о здоровье невесты нет. Может, врач уже посоветует ей что-нибудь толковое? Санаторий В женской консультации оказывается неожиданно многолюдно. Даже не думал, что в утреннее время здесь столько посетительниц. У некоторых кабинетов попадаются парочки. Прохожу мимо, слышу, как сидящие у одной из дверей парень с девушкой обсуждают, мальчик у них будет или девочка. Так странно ловить себя на зависти в эту секунду. Я бы хотел снова оказаться на этом пути и в этот раз пройти его до самого конца, чтобы глаза в глаза посмотреть на своё продолжение, но что-то в этот раз не срастается. Я надеюсь, что хоть на второй УЗИ смогу говорить Юлу закончить со своей паранойей. Я тоже ведь хочу посмотреть. «Вы к Татьяне Сергеевне? А с кем?» Удивленно спрашивает меня медсестра, приостанавливается у искомого мной кабинета. «Я останавливаюсь. Да, наверное, мужчина без женщины в этом заведении. Редкий зверь, похлеящий чупакабра». «Моя невеста состоит на учете у этого врача». Я киваю на табличку с надписью «Савельева ТС». И меня очень беспокоит ее здоровье, но она ничего мне не говорит. «Мне бы хотелось обсудить этот вопрос с врачом. Можно?» «Ну, не знаю». Медсестра задумчиво морщит лоб. «Мы обычно без мамочек не принимаем». «У меня, правда, важный вопрос», — настаиваю я. «У нас сложная беременность, и она отмалчивается. Я боюсь, что она не хочет мне рассказывать, что все вообще плохо. Тащит все в себе». «Ну, попробуйте». Девушка вздыхает и отступает в сторону, пропуская меня вперед. «Но я бы на вашем месте намного не рассчитывала». Татьяна Сергеевна очень строга в подобных вопросах. Что ж, мне остаётся надеяться только на мои дипломатические таланты. Татьяна Сергеевна оказывается сухощавой женщиной средних лет. Интуитивно ощущение у меня от неё хорошее. В строгом, не весёлом взгляде чувствуется хорошее знакомство с стильной стороной жизни. На меня она смотрит скептично. Вы никого не потеряли случайно? Или, может быть, с даньем ошиблись, это женская консультация. Моя фамилия Альшанский, Николай Альшанский. Самое странное, что я вижу в глазах собеседницы странные искры, будто бы понимание, но при этом я слышу: "И с чего вы решили, что я должна вас узнать?" "Что ж, ладно, будем считать, что мне показалось", хотя чуть её и наводит напрячься сильнее, получше принюхаться. "Я жених одной из ваших пациенток, Юлии Воронцовой". Определённо я вижу, как подрагивают руки женщины, сидящей за столом. "У меня много пациенток", отрезает Татьяна Сергеевна. "И чего же вы от меня хотите? Я хочу обсудить её состояние". Говорю, а сам ощущаю, как ступаю по тонкому льду. Юля очень нервничает из-за сложности беременности и очень мало мне говорит. Вообще почти ничего. Хотелось бы узнать побольше. Она смотрит на меня долго, будто что-то в уме взвешивает или просто удивляется моей наглости. У вас есть свидетельство о браке? Наконец-то негромко уточняет она. Нет, я качаю головой. Мы ещё не расписались официально. Я не могу разглашать информацию о своих пациентах любому, кто называется их сожителем. Татьяна Сергеевна чуть поднимает подбородок, скрещивая руки на груди. Вы не можете мне доказать, что действительно связаны с Юлей Воронцовой. Хорошая такая подсечка. В ее карточке должна быть моя флюорография. Парирую я. Делаю ее, как только она вставала у вас на учет. Посмотрите, там написаны фамилии, серия паспорта. Я могу продевать свой. Все карты сдаются в архив после приема и выдаются только при наличии талона, выбитого пациентом. А те, которые на окне у вас лежат, насмешливо уточню я. Сегодняшние... отбивается врач, не моргнув и глазом. Многовато. Я прищуриваюсь, прикидывая количество карточек в шести высоких стопках. Штук шестьдесят в общей совокупности. У вас проходимость шестьдесят пациентов за день? Уходите. Голос Татьяны Сергеевны напрягается сильнее, и сама она встает на ноги. Я вызову охрану. Старушку, что у вас в регистратуре сидит? Могу попросить о помощи пару папаш, что сейчас ждут у кабинетов УЗИ. Глаза Татьяны Сергеевны смотрят на меня с вызовом. Вряд ли откажут в помощи лечащему врачу их жон. И всё же, она недостаточно возмущена или сочувствует мне, но не нарушает принципов, или я не знаю точно. Но на контрасте с бесстрастной врачицей из перинатального центра, которая даже по поводу своей взятки не очень переживала, Татьяна Сергеевна не кажется мне по-настоящему жёсткой, но почему-то упрямится. Послушайте, я всего лишь хочу знать, каковы её риски. Я прошу меня о том. Я отец в конце концов. Приходите с невестой, послушайте. Татьяна Сергеевна силой стискивает зубы. «Или распишитесь и принесите мне свидетельство о браке. Но если вы сейчас не уйдете, я могу и от пациентки отказаться». «Дьявол!» Такой чисто женский шантаж от врача возмущает. «Что ж, хорошо. Все на свете сегодня приходится отодвинуть». Я вернусь. Недовольство прорывается в голос. В коридор выхожу с легким ощущением, не солоно хлебавши. Хотя нет, я все больше понимаю, что моя невеста что-то от меня скрывает. Неужели ее риски настолько высоки? В кармане вибрирует телефон. Достаю его, вижу на экране лучистую улыбку невесты. Через какой суперскоростной Wi-Fi у женщин настроена синхронизация. Слушаю, поднимаю трубку, готовясь к новому скандалу. Ну а что? Сегодня же не было. Боже, Ник, где ты? Голос у Юли на грани паники. Как далеко от клуба? Ещё далеко. Я напрягаюсь. Что-то случилось? Да. Она отчаянно всхлипывает на очень высокой ноте. Шурка. Она тут такое.